Глава 28. Олеся. Я смотрю в одну точку на стене и сжимаю в руках какой-то договор, вернее, последнюю страницу, где подписи сторон. Одной из сторон является Оникс, а Дан, вернее, Даниил Дмитриевич Ковалёв, ее генеральный директор. Казалось бы, ну что такого? Я ведь изначально еще по марке машины и квартире в элитном жилом комплексе в центре города поняла, что Дан не на заводе простым рабочим трудится. Но, как и всегда, есть одно «но» во всей этой истории. «Оникс» — фирма, в которой когда-то трудился Лёня. После того злополучного корпоратива он получил повышение, о котором грезил последние несколько месяцев. Вот только спустя некоторое время... Уволился оттуда, кажется, со скандалом, потому что ходил мрачнее тучи, огрызался и орал на меня, даже замахивался. Роняю лицо в ладони и глубоко и часто дышу. Боже, неужели я все-таки переспала с Даном на том самом корпоративе? И что же тогда получается? Не верю я в совпадение, не верю. И ведь мои воспоминания в голове возникают не просто так. Вою в голос от ужаса всей ситуации, в которую угодила. Как? Как возможны такие совпадения? Почему именно Дан? Неужели он способен на такое? Вспоминаю сцену сегодняшним утром. И снова становится мерзко. От того, что мужчины, которые меня окружают, хотят только одного — использовать в своих целях. «Мама!» Анютка забирается на мои колени и отнимает ладони от лица. Смотрит встревоженно, обнимает крепко. Все хорошо, моя девочка. Прости, мама, напугала тебя, наверное, да?» Поглаживаю дочь по волосам, целую ее в макушку, а слезы капают на рыжие локоны. Прокусываю губу до крови, и боль немного отрезвляет меня. Мысли так и роятся в голове. Мне срочно нужен взгляд со стороны на мою ситуацию. Кто-то, кто поможет все разложить по полочкам. Нужен совет, что мне делать дальше, как быть, потому что душа болит, когда подумаю, что именно хотел от меня Дан сегодня на кухне. От жгучей обиды слезы вновь наворачиваются на глаза, и я не в силах их контролировать. «Мандаринка!» — поднимаюсь с дочкой на руках, улыбаюсь через силу и шутливо щелкаю ее по носу. Прокатимся в гости к тете Даниэле. «Я! Я! Я!» Анютка хлопает в ладоши и обнимает меня за шею. Тогда беги в комнату, собери игрушки, которые возьмешь с собой. Мандаринка весело уносится, а я подбираю документы с пола, складываю в кучку на столе и иду на поиски своего телефона. Набираю подругу и смахиваю слезы, которые упрямо бегут по щекам. Пытаюсь взять себя в руки, опускаюсь на стул и глубоко дышу. «Привет, лезь — Привет, Лесь! — весело щебечет подруга. Извини, замоталась в тот вечер и совсем забыла тебе перезвонить. Молодец, что сама набрала. Дана, вы уже вернулись в город? Можно я к тебе приеду? С Анюткой. Шмыгаю носом в трубку, на удачу сжимаю пальцы, как в детстве. Да, конечно, приезжайте. Руслан будет счастлив увидеть подружку. Погоди, ты что, плачешь? Всхлипываю, и подруга все понимает без слов. Правда, немного не так. Я твоему Лене руки оторву. Что на этот раз? Сиди дома. Я сейчас охрану отправлю. Ушани. Это не из-за Лени. Отвечаю глухо в трубку и упираюсь затылком в стену. Крепко зажмуриваюсь. Как будто это поможет отрешиться от ситуации. Муж нас выгнал и все мои деньги отобрал. Еще и свекровь масла в огонь подлила. «Погоди, погоди!» — перебивает Дана. «Прекрати плакать! Уж из-за этого точно не стоит». «Считай, ты получила рождественский подарок раньше времени. Я скоро буду. Можешь переждать где-то, чтобы вы с дочкой не замерзли? «Я не у Лёни», — выпаливаю отчаянно краснее. «Отчего-то стыдно, что я сейчас в квартире чужого мужчины. Стыдно, в принципе, из-за сложившейся ситуации». «Так, а вы где сейчас?» «У босса, моего мужа». «Выпаливаю и сама не верю, что говорю это вслух». Это не может быть моей реальностью. «Что?» — ошеломленно выдыхает Дана. «У того самого... у того красавчика, как его там, у... Ковалёва!» «Да. Так, давайте приезжайте немедленно ко мне. Нужно обсудить все лично. Жду вас. Сейчас такси вызову». «Спасибо, я сама. Скоро будем». Даниэла отключается, а я сижу на месте еще несколько секунд. Решительно поднимаюсь на ноги и иду собираться. Достаю сумку, рюкзак и сбрасываю туда наши вещи, не заботясь, чтобы сложить их ровно и аккуратно. Хочется сбежать из этого дома поскорее. Стены, что стали пристанищем нам с дочерью, что дарили уют и спокойствие, сейчас невероятно давят. Кажется, если я задержусь здесь хоть на пять минут, сойду с ума. Быстренько одеваю мандаринку, которая весело вертится в ожидании встречи с любимой тетей Даниэлой и Русланом, Подхватываю наши вещи и иду в коридор за верхней одеждой. Натыкаюсь в кармане на банковскую карточку и ключи от квартиры Дана. Верчу их в руках и просто кладу на тумбочку. Подхватываю ребенка наши вещи и захлопываю дверь, не оглядываясь. Через час такси привозит нас к дому Алимовых. Подруга встречает на крыльце и крепко обнимает. «Привет, моя хорошая! Как ты подросла! А какая красавица стала!» Тискает мандаринку за щечки под ее заливистый смех. Молодцы, что приехали. Проходите скорее в дом. Голодные нет, мы только позавтракали. Даниэла помогает раздеться Анютке. Как только с нее снимают комбинезон, она замечает Руслана и несется к нему, позабыв обо всем на свете. Мальчишка обнимает подружку и показывает ей свои игрушки, что-то рассказывая на своем языке. «Пошли на кухню. Расскажешь мне все по порядку? Няня пока присмотрит за детьми». Как раз в этот момент женщина средних лет появляется на пороге гостиной, вежливо здоровается со мной и опускается к деткам на пол, сразу же включаясь в игру. Даниэла буквально за руку тянет меня за собой, сажает за стол и отходит к кофемашине, делает нам по-большому капучино, пододвигает блюдо с эклерами и смотрит на меня в упор. «Рассказывай». Набираю в грудь побольше воздуха и выкладываю все с самого начала. Все события, свои чувства и страхи. Даниэла внимательно слушает, не прерывает, не задает вопросов, только порой стискивает ладони в кулаки и хмурится. «Погоди!» Подруга все же не выдерживает и нетерпеливо перебивает, постукивает пальцами по столу. «Я вот не поняла один момент. Ты что, призналась, что Аня — его дочь?» Он поэтому вас забрал к себе? Нет, грустно усмехаюсь. Дан меня даже не вспомнил. Мы ведь, возможно, виделись только на корпоративе, а там было много народу. Красивых женщин так вообще полно. И Аня не его дочь. Когда узнала фамилию Дана, кто он такой, я лишь предположила, что, возможно, у нас с ним что-то было. И тогда получается тест ДНК, который сделал Лёня, Вполне может быть неподдельным. И ты думаешь, что вся эта ситуация подстроена Даном и твоим мужем? Урод подложил тебя под босса? Не знаю. Я ничего не знаю. Вскакиваю со своего места и отхожу к окну. Нервно обнимаю себя за плечи. Меня снова колотит крупной дрожью. Я мало что понимаю. Мне не хватает информации. Мне вообще все кажется этой дикостью. На кухне повисает тишина. Я смотрю в окно, прокручивая мысли в голове. «А знаешь, — задумчиво тянет подруга, — а мне бы хотелось, чтобы у вас с данным все же что-то было. И чтобы отцом Анюты был он, а не этот ушлепок Лёня». Подруга читает мои мысли, потому что в глубине души я тоже об этом мечтала. До того момента, когда поняла, что, скорее всего, просто была разменной монетой в руках двух бизнесменов. «И что же мне сейчас делать? Ждать?» Даниэла спокойно пожимает плечами. За мужчину говорят его поступки, а не слова. Я сужу это по своему мужу. Если твой Дан не мой, строго пресекаю. Это пока. Подруга подмигивает и отпивает капучино с лукавой улыбкой. Так вот, если Ковалев тебя найдет и приедет, то вы для него что-то значите, гораздо больше, чем ты думаешь. А если нет? А если нет? То и нахрен он нам такой не нужен, пусть к Лешему идет. Переедете с Анюткой к нам. Места всем хватит. Потом мы подыщем вам жилье, если захочешь. Но что-то мне подсказывает, что Даниил обязательно нарисуется у нас дома. А еще мне кажется, что ни в каком сговоре он не состоял с твоим ушлепком-муженьком. Вас сама судьба столкнула дважды.